Глава двадцатая. О Марке и Халеве. В то время как Нихушта, напрягая все свои силы, старалась втащить бесчувственное тело Марка в тайный ход старой башни, она не видела, как Мириам отскочила от камня, чтобы выбить светильник из рук стража, и поэтому, услыхав глухой звук захлопнувшейся двери, со вздохом облегчения воскликнула. «Ну, как раз вовремя. Кажется, никто нас не видел». Но ответа не было, и у них уж ты вырвался вопль отчаяния. «Госпожа, где ты? Отзовись! Христа ради! Где ты, госпожа?» Но опять тоже безмолвие могилы, опять ни звука. «Что случилось?» — спросил пришедший в себя Марк. «Где я, Мириам?» «Случилось то, что Мириам в руках иудеев, проклятый римлянин! Чтобы спасти тебя, она пожертвовала собой!» Они распнут ее за то, что она помогла бежать тебе, римлянину». Дверь захлопнулась за ней, и теперь мы ничего не можем поделать. Хриплом от бешенства и отчаяния голосом воскликнула верная служанка. «О, не говори так! Отопри эту дверь, я еще жив, могу отстоять ее». Но, вспомнив, что у него нет меча, добавил. «Или хоть умереть вместе с ней? Отпереть дверь? Ключ у нее! Я ничего не могу сделать!» «Так я помогу тебе выломать ее?» «Выломать эту дверь?» «Каменную плиту в три фута толщиной?» «Ага!» Но выкрикивая эти слова, несчастная женщина, как безумная, старалась засунуть в узкую скважину свои тонкие пальцы. Те хрустели, кожа была сорвана до мяса. В то же время Марк пытался сдвинуть плечом тяжелую глыбу, но, сознавая свою немощность, в отчаянии упал. «Погибла!» «Из-за меня, о боги, из-за меня!» И он принимался рыдать и дико хохотал в бреду, пока не лишился сознания. «Убить бы его!» — мелькнуло в озлобленном сердце нехуштое. «Проклятый римлянин из-за него! Нет-нет, она его любила! Лучше мне покончить с собой! Без нее на что мне жизнь? Пусть это грех мне все равно!» И измученная, разбитая, опустилась Нихушта на каменную ступень лестницы, бессмысленно уставившись глазами в одну точку. Вдруг впереди замигал огонек. То был брат Итиль. Нихушта встала и посмотрела ему в лицо. Но хвала богу, произнес старик, вы здесь, а я уж третий раз прихожу сюда искать вас. Мы беспокоимся, почему Мириам не идет. Она никогда больше не придет. С рыданием воскликнула несчастная женщина. «Взамен себя она оставила нам этого проклятого римлянина, римского префекта Марка». «Что? Что ты говоришь? Где Мириам?» «В руках иудеев!» И она рассказала ему все. «Помочь ей, увы, мы не можем. Пусть ей поможет Бог», — простонал Этиэль. «А что мы будем делать с этим человеком?» «Все, что в наших силах, ведь она, пожертвовавшая собой ради него, рассчитывала, что мы поможем ему. Кроме того, много лет назад он был нашим гостем и другом». И Тиль ушел и призвал более сильных и молодых братьев, которые отнесли Марка в келью, обжитую мирям, где бедный больной пролежал не одну неделю без сознания в бреду, не подавая надежды на выздоровление только благодаря необычному врачевательному искусству братьев и неусыпанному уходу Нихушты удалось спасти ему жизнь. Скоро Есеям пришлось узнать, что и Иерусалим, и гора Сион пали, что мирям была осуждена синедрионом и прикована к позорному столбу на вратах Никонора. К этому времени их запасы стали подходить к концу, и так как стража римлян теперь была не очень бдительна, а иудеи, если они были не в плену и не в тюрьме, прятались как совы, боясь показаться на свет Божий, и их опасаться не было нужды, есеи решили покинуть свое подземное убежище и попытаться вернуться к берегам Иордана. Однажды ночью вереница бледных людей, среди них несколько больных, которых несли на носилках осторожно вышла из подземелья и направилась по дороге к Иерихону. Местность вокруг, всегда довольно пустынная, теперь окончательно вымерла, и они с трудом могли найти пропитание в пути, собирая коренья, деля последние крохи из своих запасов. Ни при выходе из подземелья, ни в дороге никто не остановил и не потревожил их. Прибыв в Иерихон, есеи убедились, что города нет, Есть только груда развалин и, не останавливаясь, пошли к своему бывшему селению. Почти все дома и сады были сожжены и разрушены, но несколько пещер в песчаном холме позади селения, их амбары и склады, остались нетронутыми и, к великой их радости, запасы, хранившиеся там, уцелели. Здесь есеи временно поселились, принявшись вновь возделывать заброшенные поля, виноградники и отстраивать дома но теперь их было почти в половину меньше прежнего, и работа шла медленно. Пленника своего Марка они принесли с собой. Рана на голове его теперь зажила, но повреждение колена было так серьезно, что он не мог ходить без костыля и вообще был слаб и беспомощен, как ребенок. Кроме того, душевное состояние его казалось безнадежным. Он часами неподвижно просиживал в бывшем садике мирям, не спуская глаз с того навеса, где прежде располагалась ее мастерская. Он почти ни с кем не говорил, никогда не улыбался и, видимо, неутешно горевал о любимой девушке. Ходили слухи, что Тит, окончательно разорив и разрушив Иерусалим, двинулся со своими войсками к Кесарии, где зимовал, устраивая великолепное зрелище в амфитеатре почти ежедневно обрекая на смерть на арене десятки и сотни иудейских пленников. Но Марк не имел возможности, да и не хотел дать знать о себе Титу, отчасти из-за опасения навлечь беду на своих благодетелей Есеев, а отчасти еще и потому, что для римлянина считалось позором быть захваченным в плен живым, как это случилось с ним. Между тем брат Самуил прибыл в Иерусалим с намерением исполнить поручение Мириам. Там он застал только груды трупов, развалины и стаи хищных птиц. Верный своему обещанию, брат Самуил приложил все старания, чтобы отыскать убежище Исеев. Но, несмотря на упорство, это ему не удавалось. От тех примет, о которых ему говорила Мириам, уже не осталось и следа. Повсюду валялись груды камней и обломков скал. Шакалы успели прорыть столько нор, что разобраться в них не было никакой возможности. В конце концов, он был схвачен римским патрулем, которому показался подозрительным, и подвергся допросу. После чего его включили в число пленных невольников, работавших над разрушением остатков иерусалимских стен. Тит решил сравнять их с землей. Здесь он промучился более четырех месяцев, получая только насущный хлеб да бесчисленные побои и брань.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 Благополучно прибыв к своим братьям, он осведомился, у них ли еще находится раненый римлянин, префект Марк, к которому он имеет поручение от Мириам, внучки Бинони, прозванной царицей Есеев. Разузнав о ней все, что мог сообщить Самуил, Есеи сопроводили его в бывший садик Мириам, где Марк проводил целые дни в обществе старой Нехушты, которая теперь ни на шаг не отходила от него. Она первой заметила приближение Самуила. «Кого ты ищешь?» спросила она. «Благородного Марка, римского префекта, к которому я имею поручение от мирям, внучки старого Бенони», ответил Самуил. При этих словах и Марка и хуже вскочили на ноги. «Какое ты представишь тому доказательство?» воскликнул Марк, весь бледный, едва держась на ногах. «Вот это!» промолвил Самуил, подавая ему кольцо. После этого брат передал все, что было ему поручено, добавив, что у него было собственноручное письмо Мириам к Марку, но его отняли римские солдаты. «А давно ли ты видел ее?» – спросила Нихушта. «Около пяти месяцев тому назад», – сказал Самуил. «Около пяти месяцев. А Тит покинул Иудею?» – тревожно осведомился Марк. «Да, я слышал, что он отплыл из Александрии в Рим». «Женщина, нам нельзя терять ни минуты!» — воскликнул Марк. Чит на пути в Рим!» «Да!» — отозвалась Нихушта. «Нам остается только поблагодарить человека, который принес эту весть. И так как мы не в силах вознаградить его за эту услугу, сказать, что Бог вознаградит его за нас». «Да, пусть боги вознаградят тебя, добрый человек!» «А мы благодарим от всей души», — сказал Марк, и, опережая Самуила, бросился с нехуштой сообщить радостную и вместе с тем тревожную весть умирающему Итиелю. Выслушав их, старец возблагодарил Бога за его беспредельное милосердие и в ответ на высказанные Марком опасения тихо сказал, «Бог, спасший ее на вратах Никанора, спасет и от позора на форуме». «Но у тебя какая-то просьба, благородный Марк? Я прошу братьев Есеев не ради себя, а ради нее даровать мне свободу и отпустить немедленно в Рим, чтобы я мог спасти Мириам от продажи на торжище или хоть купить ее, если только не опоздаю. Купить себе в невольнице? Нет, чтобы даровать свободу. Сейчас мы созовем совет и обсудим твою просьбу», сказал старик. После взволнованного обсуждения совет Есеев решил даровать Марку свободу и даже снабдить его необходимыми на время путешествия деньгами, поручив передать мирям их благословение. После этого Марка не хуже, сердечно простились со всей общиной Есеев и отдельно со стариком Итиелем. «Я умираю, друзья мои, и прежде чем вы прибудете в Рим, меня уже не будет в живых», – проговорил Итиель. «Передайте мирям возлюбленной племяннице моей, что дух мой всегда невидимо будет охранять ее в ожидании радостного свидания в ином лучшем мире». Простившись с ним, Марко не хуже, что в ту же ночь на лошадях отправились в Иопию, где на их счастье застали судно, готовившееся к отплытию в Александрию. А в этом крупном портовом городе было немало всяких судов, и на одном из них римляне на старой в самый день прибытия в Александрию отплыли в Регий. Страшную ночь пожара и Иерусалимского храма Халев вместе с Симоном Зелотом и несколькими сотнями других уцелевших защитников храма скрылся в верхнем городе, где, разрушив за собой мост, еще долго держались последние сыновья иудейского народа. Во время поспешного бегства из горящего храма Халев несколько раз пытался вернуться назад, к вратам Никонора, рискуя жизнью спасти, если еще не поздно, любимую девушку.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 Как на зло кругом умирали сотни и тысячи людей, а он оставался жив. На седьмые сутки Халев получил вести от той, которая оплакивал. Одному иудею, долго скрывавшемуся в развалинах храма, удалось бежать в верхний город. От этого человека Халев узнал, что женщина, прикованная к столбу на вратах Никонора, отдана титам на попечение одному из военачальников. С этого момента Халев решил отступиться от дела иудеев и бежать из верхнего города. Но сделать это было не так-то легко, так как здесь все защитники были наперечет, а Халев был слишком выдающим соборцом, чтобы его исчезновение могло остаться незамеченным. В конце концов, он все-таки бежал, и, переодевшись в платье убитого крестьянина, ночью добрался до тайника, где у него были зарыты деньги. На эти деньги у встретившегося ему поселянина, получившего от римлян разрешение продавать зелень и овощи в римском лагере, он купил и это разрешение, и овощи, и отправился вместо него продавать товар. Таким образом, он обходил один за другим лагеря различных регионов, стараясь разузнать, в каком из них находилась иудейская пленница. Разговорившись с одним воином в долине Кедрона против развалин бывших золотых ворот, Халеф узнал, что в лагере на масличной горе находилась молодая пленница-еврейка, отданная на попечение старому Галлу самим Цезарем Титом и прозванная «жемчужиной» за ее красоту и драгоценное «жемчужное ожерелье», которое носило на шее. От него же Халев узнал, что несколько дней тому назад Гал со своей пленницей и значительной частью сокровищ, взятых в Иерусалимском храме, покинул лагерь и отправился в Тир, откуда должен отплыть, согласно распоряжению Тита, в Рим. Возможно, ты пожелаешь отправиться туда продавать свою лук и капусту? Насмешливо добавил римлянин, уловив то волнение, с каким торговец выслушал весть об отъезде иудейской пленницы в Рим. Да, пожалуй, когда вы римляне уйдете отсюда, то нам, огородникам, будет плохое житье. Здесь после вас, кроме сов и летучих мышей, не останется ни одного живого существа, а летучие мыши и совы плохие потребители овощей. Ты прав!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 Еще долго смотрел ему вслед римлянин, пытаясь понять, что побудило иудея отдать что-нибудь даром, да еще римлянину, и, наконец, решил, что, вероятно, этот торговец овощами – возлюбленный или жених жемчужины. Между тем, халев, не теряя ни минуты, за громадные деньги купил коня и во весь опор помчался по холмам и долинам в Тир, в надежде застать там мирям и успеть повидать ее».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 Но не такой это был человек, чтобы падать духом и признать себя побежденным. По природе своей предусмотрительный и рассудительный, он еще в начале войны, в ту пору, когда успех был на стороне иудеев, побеспокоился все свое недвижимое имущество обратить в деньги и драгоценные камни, которые зарыл в укромном месте в Тире. Впоследствии он еще несколько раз добавлял к этим скрытым сокровищам новые, его военную добычу, в том числе и один весьма крупный выкуп, полученный за богатого римского всадника, его пленника. Теперь, отрыв свои сокровища, Халев тщательно упаковал их в тюки персидских ковров, и затем крестьянин, прибывший в Тир по делу о смерти брата, бесследно исчез. А вместо него появился богатый египетский купец Диметрий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 Перезимовав на Киепре и должным образом отпраздновав весенний праздник Венеры, Галера вышла в море, и зайдя на Родос и Крит, а оттуда в Ситеры и Сиракузы, на Сицилии, наконец вошла в гавань Регия. Здесь Димитрий перегрузил свой товар на судно, следовавшее в порт Кентумчале, оттуда по суше доставил его в Рим, сопровождая лично свой караван. Дарима было около сорока миль пути, и это было уже почти ничто в сравнении с тем долгим путешествием, которое Халев совершил от Иерусалима Дарима в надежде узнать что-нибудь о Мириам и, если возможно, вырвать ее из рук римлян.